Целительная Абхазия Летом 1953, сразу после экзаменов за 9 класс, мы уехали с матерью в Абхазию, и там исцелился я от шизофренически двойственного отношения к тирану. Мне исполнилось 16 лет, и в одночасье исчезла тяга к фантазированию, инфантильный эскапизм, а заодно и увлечение иерархиями, в том числе и той с медальным генералиссимусом на верхушке. С тех пор всю жизнь ни к Сталину, ни вообще к царям, президентам и вождям народов у меня нет ни почтения, ни особого интереса. Талантливых людей среди них мало, а сочетание власти с бездарностью, если и не всегда приводит к такой кровище, как правление Сталина, но к хорошему не приводит никогда. То и мило в демократиях, что власть в них рассредоточена, и возможности заурядного лидера очень ограничены. А талантливых за весь XX век было на весь мир, может быть, три, а скорее два. Теодор Рузвельт в Америке и Уинстон Черчилль в Великобритании. Насчет Деголля не уверен, мало знаю. Ханна Аренд просекла нечто большее, чем суть фашизма, когда пришла к выводу о банальности зла. Николай II не был маниакальным социопатом, как Ленин был вполне приятным для семьи и узкого круга знакомых господином, но его бестоланность, банальность мышления обозначили несоответствие занимаемой должности трагического масштаба и открыли дорогу всем последующим бедам. Или нынешний, когда я пишу эти строки, правитель России. В налаженной демократической системе сдержек и противовесов он с его очевидной организованностью, осторожностью, управленческой дисциплиной был бы полезным главным чиновником страны. На самом же деле, не обладая гениальностью реформатора, он словно бы обречен творить зло, вытравил слабые ростки свободы, независимые от правительства СМИ, начало многопартийности, да еще по уши влез в кавказскую бойню. Все они, и психопаты вроде Гитлера, и незлые болтливые дядьки вроде Хрущева, насквозь понятны, предсказуемы, и как личности неинтересны. На вершину, откуда они всем видны, их возвела цепочка случайностей. С ними случай сыграл так, а с нами со всеми этак. Вот я, к примеру, случайно научился в Абхазии запрягать лошадь в телегу, что год спустя привело к знакомству с Еремином, что привело к дружбе с Виноградовым, Уфлендом, Герасимовым, что на многие годы определило мою жизнь. В Гудауты мы впервые приехали в 1950 году из Ялты, где я видел голова Сталина. В окрестностях Сухуми было какое-то секретное военное конструкторское бюро. И.В. ездил в командировку. Он там работал с бароном фон имени Не помню. Барона вывезли в СССР как ракетостроителя Вернера фон Брауна в США. О жизни ученого-пленника И.В. рассказывал восторженно. Особняк Теннисный корт. Возвращался Иве загорелый с фруктами и бочонком кислого вина. В то лето командировку на юг Иве совместил с отпуском. Приехал за нами в Ялту и повез в Гудауты, где снял жилье. Ехали из Ялты в Сухуми на огромном дизель-электроходе Россия, который был того же трофейного происхождения, что и барон. 8 лет спустя мы на том же корабле катались с Ниной из Сочи в Батуми. Комнату И.В. снял у абхазской семьи Отерба, ударение на первом слоге. Отерба жили в просторном доме, построенном по тамошнему обычаю на столбах. У них были лошадь, корова, козы, домашняя птица, сад, конечно. Имя хозяина было «Казак». Имен молчаливой и насмешливой его жены и дочери, девушки лет 18, не помню. А мальчика моего сверстника звали просто Витя. Принимали они нас скорее как гостей, чем дачников. Все время норовили угостить. Мы часто с ними ужинали во дворе. Мамалыга, слоистый овечий сыр. Все приправлялось аджикой, которую я полюбил на всю жизнь. Пили их домашнее вино, вроде божоле. Казак был крепкий мужчина лет 50. Хочется сказать, немногословный, но как-то при этом он ухитрился немало поведать нам о своей жизни под ироническими взглядами жены. Был он весьма остроумен. Когда мы были приглашены ужинать во второй раз, Иве решил, что неудобно с пустыми руками, и вынес к столу бутылку марочного крымского муската «Красный камень», приобретенную в Ялте. Казак вежливо пригубил сладкий напиток, но было видно, что удовольствие это ему не доставило. Иве расстроился, стал показывать казаку этикетку. «Ты посмотри, казак!» Это же хорошее вино, выдержанное, ему 10 лет. Было бы хорошее, 10 лет бы не простояло, сказал казак. По рассказам казака выходило, что до революции жили они зажиточно, солидно. Когда царская семья отдыхала в Гаграх, его с несколькими другими мальчиками нарядили в Черкеске и повезли играть с царевичем. Много лет спустя я работал наборщиком-корректором в американском издательстве Ардис. Набирал там первое неподцензурное издание Сандро из Чигема и в великой эпопее Искандера узнавал и рассказы казака Оторба и ту Абхазию, которую казак нам тогда показал. Я был уверен, что наш казак послужил одним из прототипов дяди Сандро. А еще немало лет спустя я познакомился с автором, и оказалось, что нет, семейство Оторба в Гудаутах Фазиль не знал. Видимо, среди маленького народа и семейные предания общие. Во время коллективизации казака арестовали. Отвезли в Сухуми, в тюрьму. День сижу, за что сижу, не понимаю. Два дня сижу, за что, не понимаю. Спрашиваю, не говорят. Я так рассердился. Третий день, охрана, менгрел, утром кушать приносит, хаш. Я так рассердился, взял его и задушил. Они прибежали, я говорю. Теперь я знаю, за что сижу. — Дядя Казак, а кто такой Мингрел? спросил я. Казак на минуту задумался. — Армян знаешь? — Знаю. — Еврей знаешь? — Знаю. — Еще хуже. Казак знал, что мы евреи, но как-то у него мы, ленинградцы, отделялись от здешних кавказских евреев, армян, мингрелов, грузин, которые все были более или менее враги. Вскоре после нашего приезда в Гудауты к Отербо, летом 1953 года было то прохладное утро, когда на главной Гудаутской улице я увидел стихийный митинг. По радио передали об аресте Берии, и собралась небольшая ликующая толпа. Интеллигентного вида абхазец в белой рубашке с закатанными рукавами говорил по-русски о страданиях, которые причинил Берия абхазскому народу. Между прочим, Фазиля удивило мое воспоминание о петиции, он о ней ничего не слышал. В то лето казак и его друзья собирали подписи под петиции к Верховному Совету СССР с просьбой об отсоединении Абхазии от Грузии и включении в РСФСР, то есть то самое, из-за чего там сыр-бор и нынче, 50 лет спустя. Казак брал Витю и меня с собой в Лыхны и другие селения, когда он отправлялся собирать подписи под петицией. Ездили мы верхом или на тележке. Вот тогда он научил меня и взнуздывать свою лошадку, и запрягать.